Государь, однажды встретив Левашова, сказал ему, «Я слышал, что ты играешь в азартные игры». «Играю, государь», — отвечал Левашов. «Да разве ты не читал указа данного мною против игроков?» «Читал, Ваше Величество», — возразил Левашов, «но этот указ до меня не относится. Он обнародован в предостережении неопытных юношей, а самому младшему из играющих со мной 50 лет». императрица Екатерина, узнав, что устал секретаря попова по ночам съезжаются для большой игры, спросила его: Играете ли вы в карты? Играем государыня? отвечает он: в какую игру? И в ламбер играем. Ваш ламбер разорительный, рассмеявшись сказала государыня. Сама Екатерина любила играть в карты и нередко даже на бриллианты. Государыня играла преимущественно в Макао, которая в прошлом веке было весьма распространено. Каждые девять очков оплачивались бриллиантом, весом в один карат. В екатерининское время карат бриллианта стоил 100 рублей. Перед играющими на бриллианты ставились ящики с бриллиантами. Игра в бриллианты Екатерины обходилась гораздо дешевле другой нынешней. Любимыми играми императрицы были также бастон, пикет, кри -Бэдж. У нее часто был партнером пренеприятный и задорный игрок чертков. Раз, играя с нею и проигрывая, он с досады бросил карты на стол. Она ни слова не сказала ему, и когда кончился вечер, встала, поклонилась и молча ушла в покое. Чертков просто остолбенел от своего поступка. На другой день, когда гофмаршал вызывал лиц, которые были назначены к ее столу, Чертков стоял в углу, не жив, ни мертв. Когда гофмаршал произнес его имя, он просто ушам не верил и когда нерешительно подошел, то государыня встала, взяла Черткова за руку и прошла с ним по комнате, не говоря ни слова. Возвратясь же к столу, сказала ему, «Не стыдно ли вам думать, что я могла быть на вас сердито? Разве вы забыли, что между друзьями ссоры не должны оставлять по себе никаких неприятных следов?» Обедать с государыней за одним столом имели право, данные Екатериной раз навсегда, следующие придворные. Граф Разумовский, Потемкин, Голицын, Ангальд, Чернышев, Брюс, Строганов, князь Юсупов, Бецкой, Нарышкин, Чертков, князь Боротянский, Румянцев, Кутузов, Эстергази, Мордвинов и дежурный генерал-адъютант. Издам Нарышкина, Матюшкина и графиня Браницкая. В Екатерининское время самый степеннейший из клубов был английский. Основан он был 1 марта 1770 года. Гарнером, богатым банкиром. Вскоре этот банкир сделался банкротом, и земляки его англичане, желая помочь ему, сделали его экономом и хозяином этого клуба. В первое время здесь насчитывалось не более 50 человек. Плата не превышала 40 рублей. Для помещения нанимался небольшой дом на Галерной улице за 1500 рублей. Через 40 лет английский клуб уже имел более 300 членов. в числе которых находились высшие государственные сановники, как, например, граф Милорадович, Аракчеев, Спиранский, Витгенштейн и многие другие. Почти каждый вечер посещал это собрание крылов. Над тем местом, где он обычно сиживал, впоследствии был поставлен его бюст. В столовой зале висел портрет и учредителя этого клуба. Английский клуб очень долго занимал великолепный дом у Синего моста, в котором некогда жил фельдмаршал князь Трубецкой, и давал пышные пиры и баллы. В 50-х годах нынешнего столетия в английском клубе насчитывалось около 400 членов и более 1000 кандидатов, которые по старшинству и занимали открывавшиеся вакансии. Первейшие люди домогались как бы чести вступить в число членов этого клуба. Князь Чернышев играв Клейн-Михель так и умерли, не попав члены английского клуба. Почти в одно время с английским клубом был основан другой клуб немцем Шустером, тоже некогда богатым купцом, но потом разорившимся. Клуб этот сначала помещался в двух скромных комнатах. 1 февраля 1772 года он уже был переведен в большую квартиру и стал называться Большим Бюргер-клубом. Этот клуб, впрочем, более известен как Шустер-клуб, Клуб одно время представлял довольно дружное общество, состоящее из заслуженных чиновников, артистов, богатых русских и иностранных купцов и зажиточных ремесленников. Не ограничиваясь одними увеселениями, этот клуб преследовал многие благотворительные цели. Он давал пенсион 150 престарелым, неимущим и постоянно воспитывал несколько беднейших сирот. 27 ноября 1784 года было основано «Коммерческое общество»,